глава четыре на следующий день оказавшись в своем кабинете тут же наблюдаю недовольное лицо тани меня она откровенно недолюбливает считая что я каким то образом подлизалась к боссу и прибрала к рукам вадика на которого имели виды девушки в компании марта игоревна вас леонид олегович ждет у себя через пять минут буду Предполагаю, что Прохоров желает узнать о моих успехах по поиску мужа. Вчера он звонил, но я лишь сказала, что пока порадовать его ничем не могу. Не имеет смысла врать. «Доброе утро». Босс обращает на меня внимание, как только переступаю порог кабинета, и откладывает документы. «Доброе. Как успехи?» «Никак», — пожимаю плечами. «Поездка в Нижний ничего не дала». «Нет, дала, конечно». «Я узнала, что кандидат номер два на роль моего мужа не подходит». «Два? А сколько их всего?» Прохоров, засунув ладони в карман и брюк, прохаживается перед панорамным окном, разглядывая нечто лишь ему понятное. «Трое. Остался последний. Живет в Санкт-Петербурге. Уверена, что он тот, кого я ищу. Когда полетишь на проверку?» «Скорее всего, на выходных». На этой неделе сдаем проект по стадиону, остались мелочи. В первых числах следующего месяца приступаем к строительству. И, как вы знаете, именно на этом этапе всегда возникает больше всего вопросов. В планах жилой район, но там много нюансов по инфраструктуре. Встречаемся в понедельник. До меня дошла информация, что планируется строительство большого бизнес-центра, если получится состыковаться с их представителями и понять, чего они хотят. Плюс надеюсь, что немцы все же обратятся к нам. — Умная ты, Марта! — перебивает босс, все еще рассматривая пейзаж за окном. — Я бы хотел, чтобы когда-нибудь именно ты возглавила мое дело. Поэтому прошу поторопиться с разводом. Ты должна стать женой Вадима до осени, желательно раньше. — Почему я? — впервые решаюсь на вопрос, который неоднократно звучал из уст Нади. Не надеюсь на правдивый ответ, но все же... Ты, Вадима, знаешь сколько? Полгода? Киваю, подтверждая, что почти шесть месяцев назад Прохоров представил меня своему пасынку и, можно сказать, сделал все, чтобы тот обратил на меня внимание. Ты все видишь. Падает в кресло, на секунду прикрыв глаза. Дело, которое создал его дед, перешло ко мне. Так случилось, что с Ириной у нас детей нет, поэтому единственным наследником станет Вадим. Как думаешь, все это... Обводит помещение взглядом. Долго просуществует под его руководством. Максимум полгода. Даю реальную оценку навыкам будущего мужа. Вот именно. В лучшем случае он продаст компанию. В худшем — решит поиграть в большого босса, уничтожив то, что создавалось более 30 лет. Ирина от этого далека, поэтому поддержит любое решение сына. — Леонид Олегович, вы так говорите, будто это случится совсем скоро. Уверена, еще лет двадцать вам не стоит об этом задумываться. Ловлю на себе неоднозначный взгляд босса. Не нравится мне то, как Прохоров сглатывает и вновь смотрит в окно, не желая делиться мыслями и реальным положением вещей. Предпочитаю быть готовым к любому развитию событий. Общий ответ, не дающий понимания, по какой причине именно я выбрана парой для Вадика. Знаешь, а хорошо, что Питер. В пятницу там пройдет презентация проекта компании «Северус». Предполагается нечто интересное. Я хочу, чтобы ты посетила мероприятие. А зачем? Где мы и где Питер? У них свои особенности строительства. И вряд ли нечто подобное применимо у нас. Да и проекты имеют значительные различия. Просто посмотри, чтобы знать, что именно сейчас предлагают. В планах есть открытие филиала в Санкт-Петербурге. Нужно понимать, сможем ли мы занять свою нишу и стать интересными для заказчиков. Впервые слышу о такого рода планах компании. И что-то мне подсказывает, что Прохоров юлит, и посещение презентации нужно ему для чего-то другого. Хорошо, соглашаюсь, не желая спорить с тем, кто более чем спокойно отнесся к моему вскрывшемуся браку. Да и в Питере я была года три назад. Не мешало бы вновь погрузиться в атмосферу города. Полечу утром в пятницу, чтобы вечером успеть на мероприятие. Кстати, где оно состоится? Передо мной ложится буклет компании «Северус», где на обложке красуется мужчина за тридцать. Решаю, что это нанятая для оформления модель, но перемещаю взгляд и читаю подпись. Глава компании «Северус» — Мартов Михаил Артемьевич. Едва не прожигаю взглядом бумагу, снова и снова вчитываясь в имя и рассматривая мужчину, который по всем признакам и является тем самым Мартовым номер три, из-за которого я и лечу в Питер. На следующей странице краткая биография, где указана дата рождения Мартова, совпадающая с той, что значится в свидетельстве о браке. «Это шутка?» Трясу буклетом перед Прохоровым. «Ты о чем?» Леонид Олегович действительно не понимает, о чем речь. «Знаете, как зовут моего мужа?» «Мартов Михаил Артемьевич». «Оказывается, всегда есть люди, у которых идентичные имена и даты рождения». «В моем списке таких оказалось трое. И он...» Поворачиваю картинку к Прохорову. «Третий». Босс отбирает буклет... Долго смотрит картинки, возвращаясь к фото главы Северуса, а затем поднимается и вновь прилипает к окну. «Ты с ним знакома?» «Понимаю, что он имеет в виду Мартова». «Нет, пять минут назад впервые увидела». «Как поступило предложение стать его женой?» «Друг у меня был. Однокурсник, точнее. Именно он и пришел с предложением стать женой одного знакомого за приличную сумму». Я находилась в безвыходном положении, поэтому согласилась. К тому же Тихон пояснил, что никаких контактов с мужем не требуется. Приехала в ЗАГС, поставила подпись, получила деньги. Все. Можно расспросить этого Тихона, где он с Мартовым пересекся? — Нет, умер. От передозировки несколько лет назад. Я к его матери на днях ездила. — Не вовремя умер, — произносит Прохоров почти шепотом, — Но звенящая тишина, на удивление непрерываемая никем из сотрудников, позволяет услышать. «Что-то не так? Вы знаете Мартова?» «Я? Нет, конечно. С чего ты взяла?» Недовольно прыскает, отводя взгляд. «Не хочет босс делиться догадками, или же на самом деле знает больше, чем говорит?» «Но советую тебе развестись с ним как можно скорее. Можно, конечно, пойти в суд, подать заявление». Но ты сама знаешь, что все может затянуться. Пока подашь, пока назначат заседание, пока его искать будут. Лучше сама, быстро и мирно. По факту вас ничего не связывает. Главное, сразу объясни, что на его собственности не претендуешь. В твоем случае ему и претендовать не на что. Так Леонид Олегович тактично намекает, что за последние пять лет я не смогла приобрести квартиру и машину, передвигаясь на метро и красном жуке Нади, которая всегда с радостью сопровождает меня. «Я могу идти?» «Иди, Марта, это возьми», — протягивает буклет. Остаток дня занимаюсь скопившимися делами, периодически поглядывая на симпатичного мужчину на картинке. В принципе, Мартов вполне в моем вкусе, и при других обстоятельствах мы могли быть гармоничной парой, Вот только узнай он мою подноготную, вряд ли бы визжал от восторга. Мать-алкоголичка и прочерк в графе «Отец». Не слишком положительная биография для жены состоятельного человека. Хотя Прохорова это не останавливает. Наоборот, иногда мне кажется, что он подобным фактом рад. Причина мне вряд ли станет известна. Набираю несколько раз Вадика, который скидывает звонок. Не знаю, обижен ли он за ситуацию в ЗАГСе, но последние два дня отказывается разговаривать. Это не впервые, поэтому не считаю нужным переживать об эмоциональном состоянии будущего мужа. Сам придет и сделает вид, что ничего не произошло. Любого рода ссоры энергозатратны для того, кто всегда говорит монотонно и мало. В какой-то момент Вадим у меня начал ассоциироваться с предметом мебели, который редко издает звуки. И если бы я испытывала к нему хоть какие-нибудь чувства, Непременно приложила бы усилия, чтобы растормошить и вовлечь в нормальные отношения. Но, в общем и целом, сложившаяся картинка меня устраивает. Приезжаю в съемную квартиру, которая, к моей радости, скоро перестанет быть местом проживания, потому что Леонид Олегович настоял, чтобы мы с Вадиком переехали в их загородный дом. Вероятно, отчим именно таким образом желает контролировать нашу семью — Или же данный момент необходим, чтобы босс подталкивал пасынка в нужном направлении. В любом случае, смена жилищных условий на более комфортные меня устраивает в полной мере. И в графе «Расходы» можно вычеркнуть пункт «Аренда квартиры». Настойчивая трель оповещает о гостях, поэтому плетусь к двери, предполагая увидеть Вадима. Но за ней нетерпеливо топчется подруга. «Ну что, отпустил Прохоров в Питер?» Конечно. Жду, когда она небрежно скинет сапоги, разбросав по прихожей. Поднимаю обувь, пристраивая на полку, и иду на кухню, где Надя уже колдует над кофе. Кстати, смотри. Выкладываю буклет. Надя с интересом его рассматривает, листая плотные странички и читая по диагонали. Это что? Читай. Указываю пальцем на подпись под фото Мартова. По мере того, как подруга исследует глазами буквы и до нее доходит смысл, удивление явственно читается на лице. — Это он, что ли? Твой муж? Он самый. Ну, знаешь, а он симпатичный. Надя отодвигает и вновь приближает буклет, теперь уже дотошно исследуя моего мужа. — Я бы даже сказала, красивый. Правильные черты лица, чувственные в меру полные губы, а глаза... Разворачивает картинку, которую я сегодня, кажется, изучила вдоль и поперек. Пронзительный взгляд, приправленный загадочностью. Только прическа, стрижка простая, короткая. Ему бы что-то более модное, удлиненное, иначе лицо кажется слишком круглым. Обязательно передам ему твои замечания. Подтруниваю над подругой, которая разбирает мужчину по молекулам. В пятницу прямо с порога и скажу... «Товарищ муж, моя подруга недовольна вашей стрижкой. Не соблаговолите ли вы исправить сей момент?» И аккуратная короткая борода, добавляет Надя, все еще сверля взглядом картинку. «Еще пожелания будут, мадам?» «Пока что мисс», — поправляет. «Но уже скоро я это исправлю». «Это как?» «Обычно. лёшка вчера пришел, я ему и сказала, что согласна выйти замуж. Сегодня подали заявление. свадьба 1 июня «Ты рада?» — задаю вопрос с опаской, потому как подруга слишком спокойна для такой грандиозной новости. «Очень!» — лыбится, как сумасшедшая. Но еще больше радовались Леша и мои родители. Мама уже обзвонила всех родственников. «Поздравляю!» — сжимаю ее в объятиях, пока она не начинает пищать. «Вот у тебя действительно по любви, как полагается!» «И у тебя, может быть!» — машет буклетом. «Красивый мужик, Март!» Уверена, последние пять лет этот красивый мужик жил полноценной жизнью, не отказывая себе в удовольствиях. И твоя теория, что он не такой, с треском рухнула, потому как невооруженным взглядом видно, что он натурал. У него должны быть веские причины, чтобы не задуматься о разводе и не искать меня долгих пять лет. Но уже в пятницу я постараюсь выяснить, что с моим мужем не так. Ты уверена, что он проживает по тому адресу, что Леша написал? «Нет, но это и не важно, потому что в пятницу я должна посетить презентацию нового проекта его компании. На этом настоял Прохоров, он же дал буклет, на котором изображен мой муж. Приду на мероприятие, посмотрю на него со стороны, оценю, как лучше подойти обговорить развод, а потом перейдем к конкретике». «Думаешь, все будет просто?» «Наоборот, что-то мне подсказывает, что проблем не избежать». Не знаю, насколько они будут масштабными, но придется справляться. В противном случае Прохоров подыщет Вадику другую невесту, и я останусь за бортом. Может, я с тобой? Нет. Категоричный отказ расстраивает подругу. Но эту проблему я обязана решить сама. Мотнусь в Питер, улажу вопрос с разводом и вернусь. Тебе сейчас нужно заниматься подготовкой к свадьбе. Успею. Еще два месяца. Март, я же свихнусь от любопытства. «Не переживай. Смеюсь, зная о нетерпеливости девушки. Я буду звонить тебе каждый день и рассказывать об успехах. Или неудачах, как знать». Развожу руками, пока не представляя, как развернутся события. Еще долго болтаем с Надей, рассматривая буклет и выискивая все новые черты в лице Мартова. «Подруга права, мужчина красивый». И этот факт удваивает количество вопросов, которые пора бы уже сформировать в список. Главное, чтобы он дал согласие на развод. Все остальное побочное и неактуальное. Возможно, и беседовать особо не придется, если он даст согласие сразу безо всякого рода «но». Прощаюсь с Надей, почти выталкивая ее за дверь и желая остаться наедине со своими мыслями, которые кружат взбешенной стайкой, не давая покоя. Тот факт, что все мои планы могут рухнуть, пугает. Прохоров сегодня ясно дал понять. Он видит во мне будущего главу компании. Вадик — человек творческий и не приспособленный к бизнесу и решению возникающих проблем. Иногда мне кажется, будь его воля, он бы закрылся на двадцать замков и вообще не контактировал с миром. Но мать и отчим на силу вытаскивают его в люди, чтобы сын не забыл, как разговаривать. И, судя по признанию Ирины, я, можно сказать, единственная, к кому Вадим проявил живой интерес. Активно общался и даже привлек мое внимание, создав впечатление довольно привлекательного мужчины. Может, по этой причине босс так за меня уцепился? Не успеваю оформить мысль, потому как в дверь звонят. Предполагаю увидеть вернувшуюся Надю, но на пороге стоит жених. «Привет, можно?» Не дождавшись ответа, протискивается в прихожую. «Тебе, конечно». Молча проходит на кухню и усаживается за стол. «Я знаю, чего он ждет. Ужина». Вот так просто он всегда заявляется и молча ждет, когда его накормят. Он мог поужинать в ресторане, но наличие людей отбивает аппетит, а отец, скорее всего, вытолкал его ко мне. «Котлеты или суп?» «Котлеты». Разогреваю ужин, выставляю перед ним, и Вадик уплетает еду с особым удовольствием, уткнувшись в тарелку. — Больше не злишься? — Нет, — отвечает с набитым ртом. — Со всеми бывает. Отец объяснил, что это не твоя вина. Так получилось. У меня нет оснований сомневаться в его словах. Если он и мама верят тебе, я тем более. Ты хоть бы покричал, устроил мне сцену ревности или обиделся. Перечисляю варианты которые могли быть итогом озвученной в ЗАГСе информации. «Зачем?» С удивлением смотрит на меня. «Все прояснилось. Разведешься и станешь моей женой через пару месяцев. Мама будет в восторге, отец тем более. А я рад, что именно тебе предстоит возглавить компанию. Я же при этом буду и дальше заниматься любимым делом. Все довольны, не так ли?» «Так. А чего ты хочешь?» «Наверное, впервые задаю Вадиму этот вопрос». Я хочу закрыться в мастерской и работать. Обещай, если я удовлетворю желания всех вас, ты не будешь меня трогать, когда я создаю свои скульптуры и погружаюсь в творческий процесс. Неважно, день это или неделя. Если сказал не трогать меня, ты не задаешь вопросы. Обещаю. Говорю уверенно, потому как вряд ли буду гореть желанием проводить в обществе Вадика много времени». Можешь создать список правил, которых я буду придерживаться. Вот видишь, как все просто, когда нет любви. Странная фраза, относящаяся к чувствам, впервые озвучена Вадимом. Мы оба понимаем, что союз, на котором настаивает Прохоров, выгоден нам обоим. Каждый получает то, чего желает. Любая другая женщина на моем месте мечтала бы испытывать к своему избраннику хоть какие-то чувства. Я же движимы лишь одним стремлением к благополучию. Не испытываю к пасынку босса отвращения. Остальное не имеет значения. Вадик по привычке принимает душ и направляется прямиком в спальню, чтобы раздеться и лечь на кровать. Это означает, что сегодня он останется у меня. Устроившись на своей половине, ставлю на ноги ноутбук и несколько часов посвящаю работе. Мирное сопение рядом успокаивает и, в конце концов, желание закрыть глаза побеждает. Уткнувшись в спину Вадима, думаю о фразе, брошенной не в попад. Интересно, он сам бы хотел жениться по любви, движимой настоящим, горячим чувством? Я бы хотела, но, увы, выбор — это не то, что предоставило мне жизнь. И придется брать то, что дают. В моей копилке обеспеченная жизнь, что наиболее важно, а чувства и право на них мне не дарованы. Я давно усвоила, невозможно заполучить полный комплект удовольствий, в конечном счете придется выбирать. Я определилась и мое будущее нелюбимый мужчина, но полная финансовая обеспеченность.